Глава 12. С возвращением. Дейл Дейл стоял посреди кабинета, глядя на экран ноутбука. Ничего удивительного в пришедшем письме не было, за исключением нескольких моментов. А. Модем не был соединён ни с сотовым телефоном, ни с телефонной линией. Б. Сообщение пришло не на его адрес в Америка Онлайн. В. Система Windows даже не была запущена. Компьютер каким-то неведомым путем сам вышел в ДОС. Тогда откуда, черт возьми, взялся этот голос? Вам письмо. Это был, несомненно, механический голос оповещения Америка Онлайн. Дэйл подошел поближе к столу и оглядел компьютер. «Он что, сам того не сознавая, включил его накануне вечером? Или всё-таки выключил перед тем, как пойти в подвал и заснуть там под звуки радио?» Он не помнил. Слова светились белым на фоне чёрного экрана. Не касаясь клавиатуры, Дейл проверил все порты, все входы и прочие варианты соединения. Он знал, что в наши дни всё больше компьютеров обходится беспроводной связью. Но, насколько ему было известно, его старенький ноутбук был лишён подобных новшеств. А даже если бы они и присутствовали, всё равно необходимо было сначала войти в Windows и набрать его номер в Америку онлайн, а уж потом отсылать или принимать почту». Дэйл ни на что не подписывался и давно уже удалил из компьютера прочие соединения с интернетом. А это означает, что кто-то набрал слова прямо с клавиатуры. Дэйл сел, убрав руки подальше от клавиш, и поглядел через плечо. Не заходила ли сюда Мишель, пока была в доме? Они вместе поднимались наверх осмотреть пластиковую преграду, и Дэйл не помнил, чтобы хоть на минуту оставлял её одну. Кто-нибудь мог забраться в дом ночью. Утром дверь не была заперта. Последнее предположение казалось более вероятным. Но что это за дурацкое приветствие? Можно было просто украсть компьютер и дело с концом. И откуда, чёрт возьми, взялся этот механический голос? «Вам письмо!» Дэйл не слишком хорошо разбирался в технике, но всё-таки давно работал на компьютере, пользовался интернетом и прекрасно понимал, что все подобные фразы хранятся в звуковых файлах в самой машине, поэтому если кому-нибудь захочется запустить такой файл, достаточно лишь... «Но зачем? Что это за шутки такие?» Дэйл просидел еще несколько минут, тупо глядя на экран в ожидании, не появится ли новая строчка. Ничего не менялось. Он вздохнул, нажал клавишу «Энтер» и набрал в следующей строке «Спасибо». Потом он вернулся в кухню, чтобы заново подогреть бекон и приготовить тосты. Он только поставил на стол тарелку с беконом и тостом и отхлебнул кофе, когда снова раздалось «Вам письмо». На этот раз он промчался по всем комнатам нижнего этажа с ломом в руке и только после этого вошел в кабинет. Даже с расстояния в два метра надпись на экране прекрасно читалась. «Хорошо, что ты приехал, Дейл». Дейл услышал собственное ускоренное дыхание и почувствовал, как сильно колотится в груди сердце. Он набрал в грудь побольше воздуха, сел и написал «Кто ты?». Он просидел так минут десять, глядя на экран и выжидая, но ответ так и не появился. «Как с чайником», — решил он, поднял лом, прошёл обратно в кухню и запер входную дверь. Кофе и еда остыли, но он всё же позавтракал, всё время прислушиваясь. Минут через пять Дейл снова заглянул в кабинет. На экране так и не появилось ничего нового. Однако, как только он поставил в раковину тарелку и начал мыть её, раздалось «Вам письмо!». Дейл рванул в кабинет, позабыв про лом. «Баргест». Дейл громко захохотал. «Ну какой уважающий себя призрак станет называться завсегдата Эмбара?» Это какой-то глупый псевдоним хакера, технического гения, любителя вламываться в чужие компьютеры. Он напечатал. «Откуда ты мне пишешь? Завсегдатай». На этот раз он упорно ждал минут пятнадцать, когда слова начнут возникать на экране, но так ничего и не дождался. В конце концов Дейл выкатил из-под кровати бейсбольную биту и пошёл с ней вниз, проверить подвал. Едва он закончил осматривать все тёмные углы и укромные закутки, знакомый голос наверху объявил о доставке письма. Правило «чем лучше знаешь, тем меньше почитаешь» работает не всегда, но осведомлённость уменьшает опасения. Дейл был полон скорее любопытства, чем страха. «Дайре, дэоде, дайр, мэн, хаббат хунда, хайфот энд» «Озаре эортан, озаре айтон мэн, хайселф». Дейл ощутил, как по спине прошел холодок. прозвище «Завсегдата» и вполне могло принадлежать какому-нибудь хакеру-подростку. Вопрос в том, сколько хакеров-подростков знают староанглийский. Дейл посмотрел на слова усилием воли заставив себя вспомнить собственные академические навыки. Из того края, где у людей головы псов, из той страны, где люди пожирают друг друга. Мило. Дейл не знал, откуда эта цитата, и цитата ли вообще, но он точно знал, что она не из Бео-Вульфа, и не из других эпических произведений, которые ему доводилось изучать. Из той страны, где люди пожирают друг друга. Размышляя о Беовульфе, он вспомнил о слове «bargeist». Он не признал в нем никакой староанглийской формы, но в слове явственно ощущались германские корни. «Gaist» означало «дух» или «призрак», а «bar» — «Могло бы быть вариантом био, погребальные дроги». Он положил пальцы на клавиши и несколько раз глубоко вздохнул, прежде чем написать. «Что ж, ты умён, но груб, Баргест. Не очень-то вежливо выступать из засады. Я буду с тобой говорить только когда и только если ты расскажешь, как взломал мой компьютер и кто ты такой». «Кстати, ты предпочитаешь общаться на старом или на современном английском». На этот раз ему не пришлось совершать долгий обход. Он едва успел дойти до кухни, и знакомый голос сообщил о новом письме. «С возвращением, Дейл! Но будь осторожен! Мы обязаны найти то, что мы потеряли!» «Цабеус да аге!» «Унт алле зіне вааке, ді ан хем хайнгем». Дейл медленно выдохнул. Если он ничего не путает, последняя часть текста на средне-верхне-немецком. Дейл почти не говорил и не читал даже на современном немецком языке, что уж говорить о средне-верхне-немецком. Но в период работы над диссертацией ему приходилось иметь дело в том числе и с материалами на этом языке. К тому же один из коллег буквально заставлял его изучать германский эпос и давать студентам некоторые отрывки в качестве прелюдии к Бео-Вульфу. Дейл хотел распечатать страницу, но принтер включался только при запуске Windows 98, а Дейл был уверен, что стоит только это сделать, и страничка ДОС исчезнет. Поэтому он взял обычный блокнот и карандаш и слово в слово переписал всё, что было на экране. Ниже на том же листе он сделал перевод «Сербер», «Арак», древненорвежское «Аргр» и все те же «Варкс», «Волки», «Изгои», «Пожиратели трупов», которые следуют за ним. Удивительно то, что староанглийское слово «Ваак», пришедшее из германского, он узнал только вчера вечером. Увидел его и в своих собственных заметках, и в заметках Клэр на полях Бео Вульфа в антологии Нортона. Его руки чуть подрагивали, когда он снова принялся набирать текст. «Хватит уже! Кто ты, чёрт возьми, такой? Откуда меня знаешь? И что мы такое потеряли?» Он вернулся обратно в кухню и подождал, но механический голос больше не позвал его получать новое письмо. Несколько раз он возвращался в кабинет, видел на экране те же самые строчки, снова выходил, метался по столовой, где стояли похожие на гробы обучающие машины. Застывал посреди гостиной, глядя в окно на серый дождь, даже спускался в подвал. Голоса не было. Нового сообщения не приходило. В итоге дейл вернулся в кабинет и запустил Windows 98. Он щёлкнул мышью на значке «Америка онлайн» и ввёл свой пароль. Встроенный модем хрюкнул, но на экране появилось окошко «Нет сигнала на линии». Уже разозлившись, дейл дошёл до своего лэнд-крузера, взял сотовый телефон, подсоединил его к модему и попробовал ещё раз. Модем загудел, но на экране снова появилось сообщение Соединение с номером АОЛ невозможно. На экране самого телефона продолжала светиться надпись «Нет сети». Он вышел из Windows в DOS. После буквы «С» экран был пуст. Он снова загрузил Windows и попытался войти в Америку онлайн, но так и не смог дозвониться. После 20 минут безрезультатной возни Дейл соединил телефон вышел из папки «Америка онлайн» и захлопнул проклятый ноутбук. Потом еще раз посмотрел на слова, скопированные в бумажный блокнот. «Цербер», «Аргрн», «Все те варкс, которые следуют за ним». Цербера он, понятное дело, знал. Трехглавый пес, охраняющий вход в подземное царство мертвых, в инфернальный мир но он никак не мог догадаться, что может означать вся фраза. Кто бы ни был этот паршивец-хакер, он, несомненно, умён и начитан, но от этого не перестаёт быть паршивцем. Слишком взбудораженный, чтобы писать, Дейл схватил куртку, вернулся в кабинет за бейсбольной битой и вышел из дома. Дождь прекратился, и воздух даже потеплел, но начал клубиться туман. Видимость была меньше пятидесяти футов. У подъездной дороги виднелся чёрный силуэт мёртвой яблони, а вот амбар и остальные постройки будто исчезли. Белый ленд-крузер покрылся капельками воды и казался полупрозрачным в сумеречном свете. С карнизов капало. Где-то по направлению к невидимому курятнику взвыла собака. Потом ещё раз. Дейл даже ухмыльнулся. Подняв бейсбольную биту, он пару раз хлопнул ею по ладони, натянул на голову капюшон и отправился охотиться на пса. Туман превратил заурядную маленькую ферму Иллинойса в неведомую страну. Собака прекратила выйти за миг до того, как Дэйл сошёл с заднего крыльца, и он не знал, в каком направлении ему идти теперь, поскольку движущаяся стена тумана заглушала и искажала звуки. Он пошёл к курятнику. Дом и машина исчезли в клубящейся за спиной серой пелене. «Мы должны найти то, что мы потеряли». Дэйл спросил у тумана вслух, подражая голосу джей Силверхилза. «Кто это мы? Ты, белый человек?» Его голос звучал странно и потерянно, в серой пустоте. «Мы должны найти то, что мы потеряли». «Пёсик, пёсик, сюда, ко мне!» — позвал Дэйл, помахивая битой. Он не собирался бить собаку, и бы в жизни не ударил ни одно животное и даже человека. Он просто устал бояться этой псины. Энн много прочитала о собаках, прежде чем они завели Хассо, маленького терьера, и говорила, что поскольку собаки до сих пор являются стайными животными, они подчиняются иерархии стаи, демонстрируют либо доминирующее, либо подчиненное поведение. Например, им так и не удалось отучить хассолизаться, классический образчик подчинённого поведения, который многие хозяева ошибочно принимают за выражение любви. Подчинённая собака в стае вылизывает вожака или тех собак, которые стоят выше неё в иерархии, чтобы взамен получить пищу. Этот чёрный пёс вроде бы ещё не демонстрировал Дейлу доминирующего или подчинённого положения. Дейл решил, что вполне без этого обойдётся. «Мы должны найти то, что мы потеряли». Отставив на миг в сторону это монаршее «мы», Дэйл обдумал предложение. Он приехал сюда, на ферму Дуэйна, потому что ощущал, что потерял нечто важное. Энны девочек, Клэр, работу, уважение коллег самоуважение, способность писать. Но в глубине души понимал, что это ощущение идёт исключительно от жалости к самому себе и самолюбования. У него оставались деньги на счёте в банке. Раньше снова станет его через девять месяцев, когда истечёт срок аренды. Пусть он и не совсем в академическом отпуске, но в университете благожелательно воспримут его возвращение на кафедру если только он сам решит вернуться. В грязном дворе фермы у него стоял отличный автомобиль повышенной вместимости для активного отдыха стоимостью в 50 тысяч долларов. Причём кредит за него был полностью выплачен. У него было написано почти 60 страниц нового романа, и редактор пока что не отказался с ним работать. Нет, он потерял далеко не всё. Пока ещё не всё. Мы должны найти то, что мы потеряли. Может, дело было в этом, то, что мы потеряли? Не он лично, а все в новом столетии. По крайней мере, его поколение. Каждый раз, когда Дейл садился писать об одиннадцатилетних детишках из лета 960-го, у него начинало ныть в груди. Но не из-за тоски по полузабытому лету, прошедшему много лет тому назад, а из-за некоего почти невыразимого чувства потери, от которого ему хотелось рыдать. «Ко мне, собачка!» — позвал Дейл, открывая дверь курятника и жалея, что не захватил фонарик. Он шагнул внутрь и замер. В нос ему ударил мощный запах. «Это не запах гнили», — констатировал Дейл. «Гораздо сильнее. Пронзительный. Свежий». Он заморгал в тусклом свете и поднял бейсбольную биту, словно дубину. «Запах свежей крови». Дейл едва не выскочил обратно, но желание собственными глазами увидеть, что же здесь всё-таки такое, удержало его от позорного бегства. Через пару минут глаза достаточно адаптировались, и он разглядел длинное низкое помещение с пустыми насестами, старой соломой и забрызганными стенами. Когда он заходил сюда в первый раз, стены и пол были забрызганы старой засохшей кровью. Они были забрызганы кровью и теперь — но даже в тусклом свете он явственно видел, что это свежая кровь, стекающая по грубым доскам. «Пора уходить», — решил дейл На улице он привалился спиной к стене курятника и снова поднял биту. Туман подползал ближе. Света стало ещё меньше. Дэйл чувствовал, как прыгает в груди сердце и напрягал слух, чтобы не упустить ни одного постороннего звука, вроде тихого чавкания грязи под подошвами или шагов четвероногого животного. С карниза капала вода. Откуда-то с севера донёсся громкий, странно знакомый скрежет дерево, катящегося по металлу. Неужели открываются ворота большого амбара? «Пора уходить». «Не обратно в дом, а вообще отсюда, прочь из Иллинойса, прочь от его грошовых тайн. Обратно в Монтану. Или ещё дальше, на запад, в Нью-Хемпшир или Мэйн. Куда-нибудь». Но тут же в голову пришла другая мысль. «Нет, именно здесь мы можем найти то, что мы потеряли». Он остановился, но не потому, что мысль возникла не к месту и не была связана с происходящим, а потому что была произнесена мысленным голосом, который принадлежал не ему. Дейл шагал быстро, стараясь не увязнуть в грязи, напряженно прислушиваясь к звукам вокруг. Он почти дошел до дома, и вдруг увидел два огромных красных глаза, глядящих на него из тумана. Миг спустя заработал мотор автомобиля. «Это не глаза, это габаритные огни!» Дейл побежал с в руке, уверенный, что кто-то угоняет его машину. Габаритные огни на миг вспыхнули бордовым светом, а затем исчезли, машина быстро укатила в туман. Дейл, останавливаясь, заскользил подошвами по грязи, Его лэнд-крузер стоял там, где и накануне. Дэйл проверил сигнализацию, машина была заперта, но, кажется, она как-то осела в грязи. «Чёрт бы всё подрал!» — прорычал дейл подходя ближе. Все четыре шины были спущены. Дэйл был уверен, что их снова проткнули. Он вышел к парадной двери дома, вскинув биту на плечо, как для удара. По шестому окружному двигался тяжёлый автомобиль, причём слишком быстро для такого тумана. На подъездной дороге остались следы колёс. Судя по ним, здесь побывал какой-то пикап. «Не смешно, Дерек!» — проорал Дейл в туман. «Не грош мать твою, не смешно! На этот раз ты со своими паршивыми дружками пойдёшь в тюрьму!» Дейл забежал в дом и осмотрелся. «Я прожил здесь сколько? Три недели? И за это время десяток раз обшарил этот проклятый дом!» Дэйл да обшарил его ещё раз. Никаких грязных следов, кроме его собственных. Вроде бы всё на месте и в том же виде, в каком и было. Если не считать чёртова компьютера. Ноутбук снова был включён, экран чёрный, и если не считать трёх строк белых букв, горящих после литеры Си. На сей раз Дейл точно помнил, что перед уходом закрыл ноутбук. Возмущённый, он подошёл ближе, чтобы выключить компьютер и даже не собираясь читать очередную возмутительную шифровку. Но послание явно было стихотворной строфой, и он невольно прочёл его, а когда прочёл буквально застыл на месте. Это был уже не средний средневерхненемецкий и не староанглийский. Дейл Стюарт, ученый-филолог, даже узнал источник. Это был отрывок из песни последнего Министреля, сэра Вальтера Скотта, из песни шестой, если он ничего не перепутал. Клэр сказала точно. Она ходила на семинар по литературе XVIII века, когда он в последний раз рассказывал об этой поэме. Клэр всегда всё помнила. Но Клэр не было здесь, чтобы подсказать ему правильный ответ, и едва ли она когда-нибудь снова окажется рядом с ним. Угрюмый, бледный, истощённый, Молчал он, будто поражённый дрожащий из головы до ног. дейл буквально кипел от возмущения, ибо знал, что придётся пройти несколько миль в тумане, чтобы его сотовый телефон нашёл сеть, позвонить в гараж Воук-Хилл и договориться о ремонте машины. Его приводила в ярость мысль, что снова придётся объясняться с К. Джейм Конгденом. Бессила внутренняя уверенность в том, что этих хулиганов никогда не поймают, и никогда не накажут. Перед этими нагло вспоротыми шинами даже загадка появления в курятнике крови отступала на второй план. Дейл устал от попыток проникнуть в смысл галиматьи, которую писал неведомый хакер. Дейл выделил строку «Выключить компьютер» и убедился, что на экране сначала осталось лишь слабое свечение, а затем он полностью почернел.